Семьсот тридцать второе, сентябрь двадцать шестой. Только испытание определяет истинную ценность человека. Мало ли кто может воображать о себе. Воображаемые качества — тоже вид май. Справедливая оценка себя — явление редкое. Приукрашивать, воображать, чего нет, не годится. Умолять и унижать тоже. Срединный путь, путь верный. Он также указывает на нежелательность качаний духа по полюсам. Особенно опасны качания духа аритмичные. Одно нейтрализует другое, и продвижение останавливается. Хороши взлеты, если они не заканчиваются падением. Много противоречий в человеке. Слишком строго не будем судить, ибо чуткому духу в плотных условиях тяжко. Трудность в том, что... Благополучие дать нельзя. Это пресечет путь. Задавить обстоятельствами тоже, ибо опустятся руки надо поставить в условия, трудные, но с временными просветами или отдушенными, чтобы можно было передохнуть. Многие, не выдержав тягостей плотных перегорают, многие погружаются в них с головой, и становятся тягости эти для них самоцелью, в то время как цель их одна. Не подавить, а наоборот вознести дух. Но отказаться от испытаний значит лишить себя возможности продвижения.